Разговор о воровстве испортил настроение старику. Поднявшись, он откинул одеяло к ногам гендюза и стал по одной снимать банки. Банки со смашным чмоканием отрывались от спины следователя. Пах! О-какие черные кровоподтеки. Хорошо прихватили. Дядя Фаттах. Снова собрал в мешок банки, быстро помассировал гендюзу спину и заботливо укрыл гостя одеялом. «Спи, сынок», — сказал он. «Спокойной ночи». «Спасибо». «Ночью вставать вам никак нельзя». Будто вставать или не вставать посреди ночи так уж зависело непосредственно от самого следователя по особо важным делам. Муршут хитро засмеялся. «Будьте здоровы!» «Будь здоров, Моршут Кеши!» Взяв мешочек с банками, Моршут вышел из комнаты. Дядя Фаттах выключил свет, вышел вслед за сыном и закрыл за собой дверь. Среди внезапно наступившей в комнате темноты мутно заблестели оконные стекла. Мокрый снег шумом хлестал в окно. Гендиус Керембейли повернулся на спину, положил руки под голову и начал глядеть в окно, будто удары снега остекло, стекло ему о чем-то говорили, и следователь вслушивался в их шум. Мокрый снег не унимался. Вода заполнила весь двор, весь городок. Собака с обрезанными ушами, услышав какой-то звук, насторожилась, но, узнав тетю Айну, снова убрала морду в будку и улеглась. Тетя Айна, высунув голову в сторону пристройки, всмотрелась в темноту, а затем, пройдя сквозь пристройку, не торопясь, стала подниматься по деревянной лестнице. Поднявшись на одну ступеньку, Она останавливалась, прислушивалась и, не почувствовав ничего подозрительного, опять поднималась еще на ступеньку. Добравшись до второго этажа, тетя Айна остановилась перед дверью, на некоторое время снова замерла, а затем, пригнувшись, приложила ухо к двери. Кто-то внутри ходил. Слышались звуки шагов. Скрипнула железная сетка кровати, и наступила тишина. Тетя Айна немного подождала, потом, так же, как и поднималась, потихоньку спустилась со ступеньки на ступеньку вниз. Возле деревянной стены пристройки она взяла в руки медную посудину и, приподняв подол длинной юбки, чтобы не испачкаться в грязи, отправилась в самый конец двора. Там она в темноте и скрылась среди деревьев. Минуло время третьих петухов. Снег больше не шел, но небо продолжало хмуриться. Все говорило о том, что эти тяжелые тучи вновь разверзнутся, над райцентром. Мир кругом будто был вымыт. И голая яблоня, и гранатовый куст, и стволы алычи, и спускающаяся вниз по саду асфальтовая дорожка, и цементный пол дворовой пристройки. Дядя Фаттах колол во дворе дрова, и Муршут, подбирая в охапку готовые поленья, складывал их под деревянной лестницей, поднимающейся на второй этаж. Жена дяди Фаттаха, Гюльдаста, кипятила у пристройки самовар. Ей было лет сорок-сорок два. Несмотря на то, что Гюльдаста родила семерых детей, она еще отнюдь не отцвела, а выглядела стройной красивой женщиной. Старшая дочь дяди Фаттаха смывала грязь с деревянных ступенек. Девочка лет восьми-девяти опускала стаканы и блюдца в наполненный горячей водой тазик, стоящий на столе возле стены пристройки, а затем вынимала и вытирала. У маленькой трехлетней девочки, видимо, последнего ребенка дяди Фаттаха, левая рука была привязана веревкой к туловищу, Пошевелить ею она не могла. Отрывая правой рукой кусочки хлеба, которые она держала в зубах, девочка бросала их разгуливающим по двору куром и цыплятам. Когда Гюндюз вышел на веранду второго этажа, дядя Фаттах, подняв голову, увидел его и первым поздоровался. «Доброе утро, сынок! Как дела?» Спускаясь во двор, Гюндюс отвечал, Доброе утро. По-моему, неплохо. Совсем не то, что вчера. Гюльдеста, очевидно, почувствовала себя неловко, увидев раннего гостя, она прикрыла рот шелковым платком, надетым под шерстяной шалью, и чуть слышно поздоровалась. Гиндюз приблизился к дяде Фаттаху и улыбнулся. «Времечко к утру, руки к топору, дядя Фаттах!» Дядя Фаттах, взмахнув обеими руками топором, одним ударом расколол пополам лежащее на пне толстое и короткое бревно. «Каждой работе хозяин нужен», — сказал он следователю. «Помочь?» «Кто бьет по железу, тот и кузнецом станет», — засмеялся дядя Фаттах, «не обижайся на мои слова». «Но, скажу я тебе, работа умелого любит!» Гиндюз тоже рассмеялся. «Зачем обижаться, дядя Фаттах?» Сказал он и, потеребив курчавые волосы стоящего рядом Муршуда, прижал его голову к груди. «Запомни, богатырь, эти слова отца. В них сокровища!» Дядя Фаттах поправил его. «Да не отца его это слова!» Народные — это слова. Миллионы таких фаттахов, как я, пришли и навсегда исчезли в нашем неуспокоенном мире. А слово народа осталось. Дядя Фаттах вновь поднял топор над головой. Пусть дети хорошо учатся, заработают себе доброе будущее — «Придет время, эти слова им сами собой вспомнятся». Произнеся это наставление, дядя Фаттах опять взмахнул топором. Плотное бревно разлетелось с одного удара надвое. Самая маленькая девочка подошла и встала возле них с интересом рассматривая незнакомого дядю. Гюндюст спросил, «А тебя как зовут?» Девочка не отвечала. «У тебя язычка нет, да?» Девочка показала язык. «Оказывается, есть». Только теперь Джунь-Дюз заметил, что левая рука ребенка привязана к туловищу. «Что с рукой у девочки?» Гюльдаста, поправляя платок, ответила. «Левша, завязали, чтобы она разработала и правую руку». Девочка посмотрела на мать, потом, повернувшись лицом к гостю, подергала завязанной рукой и, чтобы избавиться от навалившейся на нее с утра беды, попросила у него помощи. «Я хочу, чтобы эта моя рука стала правой». И она снова задергала левой ручкой. Дюндюс засмеялся. Гюльдаста тоже улыбнулась и покачала головой, не смотрите, Де, что такая маленькая. Шайтану шапку сошьет. Ты гляди только, чего она хочет, а? Дядя Фаттах удивился и, засмеявшись, повернулся лицом к гостю. Ты умывался уж? Умылся из рукомойника на веранде. Для мужчины это не умывание. Моршут, иди-ка лей воды. Пусть твой дядя умоется... Муршут зашел в комнату на первом этаже дома, вынес оттуда кувшин воды и прямо посреди двора полил Гюндюзу на руки. Гюндюз шумно плескал себе воду в лицо. «Вот теперь совсем чудесно», — сказал следователь. «Я перед тобой в долгу, дядя Фаттах». Дядя Фаттах, вынув трубку из нагрудного кармана ватника, сунул ее в рот. Там, где начинаются долги, дружба кончается, — возразил он. Какой долг? Чувствуй себя как дома. Пока ты здесь, у нас для тебя всегда лучшее место найдется. Ты должен себя крепким чувствовать. Вовремя пить, есть. Работа у тебя тяжелая. Прокурор... Да дошли, присел перед камином и помешал кочергой горящие в огне дрова. От жара его несистое лицо еще больше распухло и раскраснелось. Прислонив кочергу к камину, он выпрямил спину, на редкость легкими шагами прошел через комнату и уселся за столом. Гендюз, положив пальто на колени, сидел в мягком кресле. Банки дяди Фаттаха сделали свое дело. Весь вид следователя по особо важным делам вновь говорил о его здоровье и молодости. Старший инспектор уголовного розыска, капитан Джабаров, высокий и худой человек, пристроился возле приставного стола, образующего вместе с письменным столом прокурора, черную букву «Т» и просматривал бумаги в лежащей перед ним папке. А затем он повернулся к гюнь и сказал, «Шесть лет я работаю в этом районе. Мне казалось, это самый мирный уголок в мире. Воровство случалось, драки были, спекуляция, естественно, тоже, но убийство — крохотный район». Все друг друга знают, люди приветливые. И вдруг ни с того ни с сего такое безобразное ограбление. Юндюс, встав, бросил пальто на кресло. Все это я уже слышал. Сказал он и, подойдя к окну, остановился. На улице опять тихо падал снег, и несколько ребятишек, не обращая на это внимания, играли в футбол, утопая в воде и грязи. Не отрывая глаз от играющих в футбол пареньков, Гиндюз Керембейли сказал, но это не похоже на ограбление. Наступила тишина. Капитан Джаббаров, захлопнув папку с бумагами, посмотрел на прокурора, а прокурор дошлы, облокотившись на письменный стол, уперся в обе ладони мясистым подбородком и из-под лобья уставился на следователя по особо важным делам. Проехавшая по улице грузовая машина окатила грязью отскочивших к тротуару ребят. Шумно ругая шофера, они с тайкой бросились вдогонку за автомобилем, а потом снова столпились на середине улицы и начали играть. Гендюз? Отвернувшись от окна, сел напротив капитана Джабарова. Я не собираюсь полностью отрицать, что убийство Махмуда Гимерлинского было совершено с целью ограбления. Все может быть. Но одно обстоятельство меня весьма беспокоит. Зачем этот несчастный, даже не передохнув, вышел из дому? «Почему именно один?» «С сердцем стало плохо?» «Ну, предположим, что так. Но отчего не посидеть во дворе?» «Почему он не прогулялся рядом с домом?» «Что его потянуло по той же самой дороге, какой он шел от вокзала?» «Вы утверждаете, что Махмуд Гимерлинский захотел прогуляться?» «Не могу в это поверить». «Между домом учителя Фазилия и местом происшествия довольно большое расстояние. Идти ему пришлось по грязи, среди луж. Между тем, недалеко от дома учителя Фазилия, прямо по дороге, ваш районный парк. Почему там не прогуляться ему? Чисто, никакой слякоти. На вокзал, что ли, он пошел? Зачем?» Решил вернуться в Баку? Капитан Джаббаров заметил. Ночью здесь ни одного поезда на Баку нет. Гюндюс согласно кивнул правильно. Я это тоже проверил. Во-вторых, должна же быть какая-то причина, чтоб так быстро вернуться в Баку. Что могло случиться? Поругался с внуком? Так сразу? «Может, учитель Фазиль говорит нам неправду?» Прокурор додошлы, собрался что-то возразить, но джиндюс Керемберили остановил его. «Все это росказни, товарищ прокурор. Если учитель Фазиль говорит неправду, разве он не сумел бы соврать более логично? Вполне мог. А ведь учитель Фазиль вряд ли напоминает тупицу». Сейчас, по-моему, главный вопрос для нас вот в чем. Почему Гемерлинский так поспешно вышел из дому? Зачем он сразу же направился на вокзал? То есть, зачем ему понадобилось вернуться на ту же дорогу, по которой он только что шел? Прокурор додошли Выдвинул средний ящик письменного стола, вытащил сигареты и предложил Гюндюзу. «Большое спасибо!» — поблагодарил Гюндюз. «Не курю!» Прокурор положил сигареты на письменный стол. «Я тоже не курю!» — сказал он и, поднявшись из-за стола, подошел к печке, помешал кочергой угли и, выпрямившись, посмотрел на следователя по особо важным делам. Значит, Гемерлинского убили с другой целью. И чтобы запутать следствие, из карманов у него вытащили часы и портмоне. Наступило молчание. Чтобы ощутить издевку в словах прокурора Дадашлы, вовсе не надо было быть семипядей во лбу. Молчание нарушил сам Дагашвы. Но это же штамп из коллекции дилетантов, сочиняющих детективы. Товарищ следователь по особо важным делам. Взглянув на опухшее лицо прокурора, Гиндюз улыбнулся. Но что такое штамп? Штамп? Стандарт? шаблон, трафаэт — это все то, что мы ежедневно видим, с чем мы сталкиваемся постоянно. Разве не так? Прокурор Дадашлы ответил на вопрос следователя по особо важным делам не сразу. «Ну, конечно», — произнес он. «От ваших вопросов так просто не отмахнешься, Они выглядят справедливыми. На пути к истине миновать их нельзя, но ведь можно задать и совсем иные вопросы. Совсем иные зачем? Если вор и Маш не замешан в этом деле, зачем ему скрывать, что он был на вокзале? Должна же у него быть хоть какая-то причина, чтобы скрывать это? Прокурор додошлы подошел к письменному столу и, облокотив на него обе руки, нагнулся к следователю по особо важным делам. Я-то людей знаю, обиженно сказал он. Таких, как Имаш, я хорошо знаю. Насквозь их вижу всех этих сукиных детей. Простите но голодного волка к деревне тянет. Засел на вокзале, видит, человек из Баку приехал. На руке золотые часы. Откуда ему знать, что приезжий живет на пенсию, а в кошельке у него всего 30 рублей? Вот он и ограбил его. И представьте себе, даже не подозревая, что сейчас же он его и убьет. Нет. Всего лишь завладеет имуществом, ну, а остальное уже, так сказать, по привычке. У старика дома сердце схватило. Тут ваш вопрос начинается. Так или иначе, Гемерлинский вышел из дома. А вор-то от холода дрожит. В кармане у него ни шиша. И вдруг... Такая везуха. Счастье само навстречу. Может, даже остановил старика, о мировых проблемах с ним заговорил, а потом и прикончил. Могло же все так произойти. Кляну, с честью могло. Я их насквозь вижу, всех этих... Прокурор дошлы, чуть было не произнес какое-то откровенно смачное слово, но проглотил его и спросил. Или не могло? Следователь по особо важным делам Гюндиус Керембейли улыбнулся. Все это роскозни, повторил он. И то, что вы описали. И мои собственные предположения. Затем, поднявшись, подошел к телефонному аппарату. «Можно отсюда по автомату позвонить в Баку?» «Нет», — ответил следователь Джабаров. «Баку нужно заказать, нас быстро соединят». Прокурор Дадашлы, пытаясь пошутить, спросил «Опять конспирация?» Нет никакой конспирации. С домом хочу поговорить. С детьми. И Гюндиус взял телефонную трубку. Гюльда стара зажгла в пристройке очаг. Дядя Фаттах, раскуривая трубку, выговаривал гонявшемуся во дворе за большим петухом Муршуду. «Даже такое простое творение Аллаха поймать не можешь». Гельдаста, ставя на огонь, наполненный водой медный казан, сказала, «Это не петух, сотворенный Аллахом, а сам гнев Аллаха. Разве с ним справится ребенку?» Маленькая девочка с привязанной левой рукой подошла к дяде Фаттаху. «Открой руку, я поймаю». Дядя Фаттах, погладив ребенка по голове, сказал, Ну и хитра. И в кого ты такая пошла? Гейльдаспя засмеялась. В кого же, как не в тебя, муж? Тебе ли не знать? Малышка сказала: "Я похожа на Джертана". Примечание. Джертан чертенок, персонаж азербайджанских народных сказок. Дядя Фаттах взял девочку на руки. Нет, ты не похожа на джиртана. Ты самый джиртан и есть. Муршут, кувыркнувшись, схватил петуха за хвост, но и на этот раз не смог удержать его в руках. Петух, раскричавшись, вырвался и убежал. Чаша терпения дяди Фаттаха лопнула. Эй, ты, недотепа! День проходит. «Сейчас придет гость!» Моршот снова ринулся за петухом. Снег перестал валить, но небо было сплошь серым, и на этом безрадостном фоне с трудом различался дым, идущий из разбросанных по деревянным крышам труб. Едва поднявшись, дым смешивался с тяжелыми тучами, проходящими над райцентром. Тучи стелились, над самыми дымоходами. В верхней части городка трубы были закутаны туманом. И эти мокрые деревянные крыши и туманные горы, и все, что виднелось сейчас вокруг, все мечтало о солнце. И Маш, сидя на корточках в нижней части своего двора, обстругивал края только что поставленных дверей и не сразу увидел стоявшего возле забора перед которым росли кусты ежевики Гюндюза Киримбейли. «Успех и трудам праведным!» обратился Гюндюз к не обращающему на него никакого внимания хозяину. И Маш не ответил, еще усерднее занимаясь своим делом. Тогда Гюндюз Киримбейли подошел к калитке и приоткрыл ее Пойти можно? Имаш, оглянувшись, посмотрел на навязчивого гостя и кивнул головой. Салям алейкум! Поздоровался следователь по особо важным делам. Имаш молча кивнул. Гиндиус сначала взглянул на Имаша, придерживающего колени миновую дверь, затем осмотрел аккуратный дворик, где все было на своем месте. Если сегодня вы не расположены разговаривать, я пойду, сказал он. Продолжая строгать, Имаш высказался. Сегодня уйдешь, завтра вернешься, начальник. Вернулся вряд ли. А вот вызову это точно. Улыбнулся своей особенной улыбкой дюндюс рембили как вы узнали что я начальник много ваших встречал сказал и маш как увижу сразу усекаю овчарки начальник нюхом след берут а я тоже раз и сходу вас чую